209. Апрель 22. Сын мой, являю собою магнит притяжения для тех, кто суждён мне. Для людей солнце для решивших путь свой ко мне. Я солнце жизни. Лучами своими согреваю сознание, обращённое ко мне, насыщая их вибрацией жизни. Уподобься губке, жадно впитывающей воду, когда наступает час общения. погружая сознание в сферу мою уносите в нём мириады огненных атомов процесс материален но на высшей шкале виден глазу ясновидящему сверхзаконного предела не могу углубить ибо тогда не выдержит оболочки ведь и они должны приспособиться к вибрациям высшим не внося в микрокосму ченька разрушений То, что открыто для высшего, открывает себя и для низшего. Поэтому нужна защита и крепкий дозор. Дозор не от света, но от ночных летунов и тёмной нечисти, которая летит на свет. Некоторые, поднявшись, забывают о дозоре и становятся жертвами неожиданных нападений. Чем выше поднимается сознание, тем более усиливается напряжение зоркой насторожённости. Больше свет большую тьму освещает, и те, кто скрывается в ней. Свет и для тьмы тоже является магнитом. Поэтому около великих учителей и предательства совешаются велики. Ибо тьма своеобразно привлекается к свету и устремляет, чтобы его погасить. Незримая битва всё время идёт в сфере притяжения ауры носителей света. Ничтожество вызывает и ничтожные противодействия тёмных но великие духи вызывают на себя иерофантов зла по их силе можно судить и о силе света каждый подошедший к поставленным мною воинам моим, неизбежно сущность свою выявляет под воздействием их ауры хороший к хорошему плохой злому лакмосовая бумажка духа действует раскрывая скрытые до то ли тайники человеческой сущности. Каждый, подходящий к моим ученикам, должен обнаружить себя. Если это враг, ждите удара, будучи готовым к нему. Вот здесь-то и требуется зоркость. Умилиться внешним, получить удар, не будет свидетельством зоркости. Зачем ранее срока ставить себя под удар полнотой доверия к людям или умиления перед масками? Именно насимые удары наносят враги и тем обнаруживают себя, становясь на стороне тёмного стана. Будьте зорки, будьте осмотрительны, не спешите открывать сознание своё случайным прохожим. Давать свет можно, не раскрывая себя. Давать можно просто, послав чёткую, сильную мысль света. Будьте всегда на дозоре. Много рук тянется до всюду.